Глава 50 Слежка за домом показала Саше отличным вариантом, но рассказывать о своей идее она не стала никому. Потому что, как говорил ей рассудок, теория заговоров — так себе идея. Боясь обидеть кого-то или, упаси бог, заставить людей подумать, что она их подозревает, Саша взвалила все на свои плечи. Первая ночь прошла достаточно хорошо. Она легла спать в десять вечера, и выставленный на час ночи механический будильник разбудил ее непривычным утробным гудом, потому что перед сном она положила его под подушку. Ну а вдруг? Никто не должен знать, что у хозяйки слежка. На втором этаже комнаты располагались так, что из окон хорошо были видны все четыре стороны дома. Но для полного обзора ей нужно было попасть в комнату, где спала матушка или кабинет Василия. Окна танцевального зала выходили как раз на центральный вход, но этот самый предатель мог воспользоваться и кухней. Саша натянула спортивный костюм, пришедшийся как нельзя кстати для таких вот дел, и, прихватив подушку, спустилась на цыпочках в столовую. Диваны, выставленные спинками к окну, показались новоспеченному сыщику хорошей амбразурой. Усевшись за ними, она могла оставаться незамеченной, но в то же время слышит шаги каждого, кто захочет выйти из центральной двери или из кухни на улицу. Там-то она и проснулась, когда Надежда рано утром начала готовить завтрак. Спать на ковре было не совсем удобно, но подушка предательница сделала свое дело. Ее сморила в первый же час. «Да, так себе из тебя Пуаро, Света!» — прошептала она, выглянула из-за спинки дождалась, когда кухарка будет занята, и прошмыгнула к лестнице. Вторая ночь прошла более удачно. Решив не брать подушку, Саша лишила себя шанса задремать. Она прихватила с собой кружку с кофе и пару конфет. Так и присидела до утра, не дождавшись крадущегося в ночи преступника. Четвертой ночью Саша уже и вовсе отчаялась дождаться кого-то, но перед самым рассветом, Когда, по ее версии, и происходят самые тёмные дела, она услышала на улице шаги. Скрип подмерзшего ночью снега в полной тишине слышен был отчётливо. Она осторожно подкралась к окну и выглянула. Прямо за купелями, там, где начинался лес, стояла темная фигура. Свет от фонарей не освещал достаточно кромку, и рассмотреть можно было лишь силуэт. «Ну и какие у нас планы? Что ты можешь сделать?» выйти на улицу соображала саша, а спина покрывалась противными мурашками она решила посмотреть еще, но потом вспомнила что выход через кухню этому человеку сейчас совсем не виден, а вот если он обойдет дом, тогда выходить придется здесь на освещенную площадку аккуратно боясь пошевелить занавески она спустилась на пол подумала пару минут и проползла под окнами к прихожей. Там быстро натянула валенки, свою короткую шубу, намотала на голову шаль и вернулась к кухне. Стоя у двери, она видела в окне тот же силуэт, стоящий, как вкопанный, возле леса. Одна часть ее настаивала забросить это дело, разбудить мужчин и поймать ночного гостя, а вторая настаивала, что так можно все испортить, не узнать, кто его союзник. Ведь даже будучи пойманным, если человек окажется чужим — Он легко может сказать, что просто путешественник, набредший на поместье. Снятый ею на днях со связки Василия ключ от кухонного выхода осторожно вошел в замочную скважину, мягко повернулся, и дверь приоткрылась. Саша вышла в морозную ночь. Фонарь возле домика Лаврентича освещал лишь полукруг, не больше пары метров. Фонари у двери, где она сейчас стояла, вжавшись в стену, включались здесь же. Но этого делать было нельзя. Стараясь не хрустеть снегом, она прошла вдоль стены, повернула за угол и аккуратно пошла дальше. За следующим поворотом ее ждала та самая хорошо освещенная площадка перед домом. Дойдя до угла, Саша остановилась. Голые кусты, растущие вдоль дома, мало бы скрыли ее, но она решила присесть. Надеясь на то, что белая шаль на голове хоть как-то позволит слиться с ландшафтом, Саша выдохнула и выглянула. Человека возле леса не было. Она замерла, позволив всем мурашкам пройтись по спине, спуститься в затекшие от неудобной позы ноги и отползла назад. И поняла, что ноги уперлись во что-то, не смогла сдержаться и закричала. Но крик ее оборвался на первой секунде, потому что холодная сырая рукавица накрыла рот, а сверху на нее упало что-то. Похоже на одеяло. Не отпуская руку с ее рта, этот кто-то поднял ее и потащил. Ноги цеплялись за землю в надежде помешать похитителю, но чего она смогла добиться, так это потери одного из валенок. И теперь голая нога тормозила по снегу, моментально тающему на стопе. Потом она почувствовала, как вместе с ней человек упал на что-то мягкое, похожее на сено. Земля под ними дрогнула и понеслась. Сани? Пронеслось в ее голове, и тут же она расслышала храп лошади. Да черт подери, меня куда-то — подумала Саша и принялась барахтаться, в надежде, что хоть на секунду она сможет освободить рот и закричать. Кто-то мог ее услышать? Но похититель словно знал заранее о каждом ее движении, и, не отпуская руки от лица, второй прижимал к себе, что есть мочи. Сани катились все быстрее и быстрее от поместья. Нога замерзла окончательно. И как только она подтянула ее, стараясь закопать в сене, ладонь в мокрой, пахнущей лошадью, железом и сыростью рукавицы ослабла. На ее ноги упало что-то тяжелое и меховое. Девушка вдохнула поглубже, чтобы закричать, но рукавица в ту же секунду вернулась на ее лицо. «Думай, Саша, думай», — билась в голове. «Если сани, значит, везут в сторону станции. Дороги больше нет. Они просто обязаны были проехать мимо Макара». И тут она поняла, что дороги с Санной вообще нет дальше, чем станция, и чужим лошадям просто невозможно проехать сюда, тем более саням. Эти люди смогли вывести лошадь из конюшни, запрячь, отогнать в лес на дорогу и прийти к дому. Но на кой черт понадобился им Саша? Нет хозяйки, нет проблем, пронеслось в голове, и Саша почувствовала, как ее накрывает самая настоящая паника.